670 год Таврида. Операция в храме. Эпизоды. Аббат Флавий вызвал к себе опциона пимена, чтобы поставить задачу перед командиром монахов-воинов. Пимен. Я ожидаю гостей из Рима сегодня ночью. Прилетят на летательном аппарате. Мне следует подготовить площадку. Сразу ухватил суть разговора опцион. Именно, сними посты с западной стены. — Удали всех, кто может стать случайным свидетелем. — Сколько у тебя инициированных? — Два десятка, — ответил опцион Пимен. — Достаточно. — Вот их и поставь, чтобы проследили за секретностью. Ночью проведут операцию с нашим пленником в том здании, что у западной стены. — Будет исполнено, — ответил опцион. Поклонившись, Пимен вышел от Аббата. Гости из Рима прилетели за два часа до полуночи. Встречал их сам Флавий. Он объяснил, что требуется сделать с пациентом. Старший инженер-биолог только кивнул. — Флавий, у вас какой уровень допуска? — спросил старший инженер. — Третий, — ответил Аббат. — Прошу прощения, Аббат, но вы не можете присутствовать при операции. Еще раз уточняю нашу задачу. Мы вживляем биосетку, ампутируем обрубок руки и вторую руку. Вживляем биопротест на костной основе, вводим в кровь вакцину гамма так как вакцину Дельта Роба не прихватили с собой. Нам потребуется примерно 6 часов. Ваша задача обеспечить безопасность, сообщил старший инженер безапелляционным тоном. Флай кивнул. Ему нечего было возразить. Уснувшего пациента еще три часа назад доставили в домик у западной стены, где пройдет операция. Гости привезли с собой ящики, которые таскали сами, не доверив это служителям храма. Среди инженеров были два стажера, которых взяли с собой для практических занятий. Оба молодых человека таскали ящики с улицы в небольшое здание. Один из стажеров достал носовой платок из заднего кармана комбинезона, чтобы вытереть пот со лба. Он не заметил, как из кармана выпал листок, сложенный в четверо. Стажер совсем забыл, что три дня назад он сдавал экзамен по настройке программы биосетки и вовремя не избавился от шпаргалки. Шквальный ветер подхватил листок и перенес его к кустам, которые росли возле самой стены. Стажеры этого не заметили, они продолжали таскать ящики в здание. Операцию провели за шесть часов, как и обещал старший инженер. Биопротезы встали на место от плечевых суставов. Вживили биосетку и настроили ее так, чтобы пациент не мог ее перенастроить. Поставили простейший блок на программу, понимая, что у дикаря не может быть образования программиста. Ввели в кровь вакцину гамморобов. Настройку биосетки поручили стажерам. А чего, собственно, переживать? Подумаешь, какой-то пленник. Стажер-девушка очень волновалась и случайно набрала совершенно не ту комбинацию. Испугавшись, что старший инженер будет ее ругать, может и от практики отстранить. А она ничего говорить не стала, подумав: если сдохнет дикарь, то одним дикарем будет меньше. Переживать о недоразвитых она не собиралась. Мы поставили самую простую модель биосетки, ту, что имелось в наличии. В остальном. Все в базовых настройках. Руки у него заработают примерно через сутки, когда нервная система адаптируется. Вакцина поставлена. Тоже ничего нового. В биосетке поставили блок, чтобы он не испытывал Крымской империи негативных эмоций. Но если пациент попадет под удар током, то настройки встанут на базовые позиции, проинструктировал старший биолог Флавия прежде чем совершить посадку в атмосферный бот. «За это можно не переживать. Электричества нет даже в Римской империи. А про дикарей я и говорить не стану», отмахнулся довольный Флавий. На рассвете летательный аппарат улетел, увозя с собой инженеров-биологов. Стажер, что потерял шпаргалку, так и не вспомнил о ней. Пациента перенесли обратно в келью, где он проснется только к вечеру. «Ну вот, теперь можно и поговорить с дикарем», — так подумал Флавий, наблюдая за тем, как бот скрывается в предрассветном небе.